С упоением била бы морды всем халтурщикам, а терплю. Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки, терплю и буду терпеть до конца дней. Терплю даже завадского. Наплевательство, разгильдяйство, распущенность, неуважение к актеру и зрителю — это сегодня театр-развал. В театре сейчас очень трудно совестливой актрисе, и ваша статья мне вытешение. Новой роли у меня нет, а я так люблю рожать. Я в немилости у Самодура и Кривляки Завадского, который лишает меня работы новой. Режиссер-обыватель. Все мешает работе. Все ждут от того же Завадского, дилетанта, болтуна об искусстве, пигмея с душонкой Б, директор в кавычках, все руководящие в кавычках, мелкие жулики. Господи, помоги мне не сойти с ума в этом клозете. Стыдно публике. Никого из деятелей в кавычках коллег ничего не волнует. Кончаю мое существование на помойке, то есть в театре Завадского. Руководство. В театре небывалое нечто, даже для этого заведения. Грязь, шум, «артисты» в кавычках, «артистки» в кавычках. Я никогда не испытывала того, что называется «травля». Видимо, это и есть то самое. Людей, самых различных по своей натуре, вкусам и воспитанию, можно легко спаять, крикнув им «Куси!» И тогда начинается то, что так любят охотники. У всякого человека, тем более актера, Есть в его среде недоброжелатели, мелкие завистники. А когда это все собирается воедино, подогреваемое начальством, тут надо устоять одной против всех. Трудно это с грудной жабой в шестьдесят лет. Молю об одном «Господи, дай мне силы». Вновь вспоминаю точные слова Ларошфуко. «Мы не любим тех, кем восхищаемся». Недавно перечитывала осуждение Паганини. Какой ерундой все это представляется рядом с травлей этого гения? Свердловск, август 1955 года. Пишу это письмо, не зная, кому его адресовать, так как это никому и не надо, и не интересно. Пишу, наверное, для того, чтобы не сойти с ума в одиночестве. Когда после долгих и мучительных колебаний и опасений ехать на Урал Я все же решилась поехать. Первый человек, которого я встретила на вокзале, был Завадский. Он удивился, увидев меня, и спросил, «Зачем вы едете, ведь у вас бюллетень?» Я ответила, что еду, чтобы не сорвать Сомовых, так как у меня нет дублерши, и что Ирина Вульф очень не хочет никого вводить, опасаясь ослабить спектакль, как она мне сказала. Моей ошибкой было то, что я тут же не вернулась с вокзала. Я добавила, что еду с тем, чтобы репетировать министершу. В Челябинске репетиции не было. Завадский уезжал в Москву. Первая репетиция была 6-го числа в Свердловске. С первой же репетиции, которую провел Завадский, было ясно и многим другим, что работать со мной он не хочет. Относился ко мне в процессе так называемой работы скучающе-снисходительно, рисовал, томился, предупреждал меня, что я роли не доиграю до конца, предлагал мизансцены, которые ни один нормальный актер принять не может. К примеру, сесть на пол мимо стула и оставаться всю сцену на полу на карачках и в такой позе вести диалоги. Больше ничего не предложил, скучал, рисовал. Вокруг все репетировали, все игравшие давали советы, указания. Приписка Раневской 1976 года. Без содрогания не могу вспомнить этой «репетиции» в кавычках. Я ушла из театра. То, к чему он и стремился. Атмосфера была мучительная, не творчество, что-то от самодеятельности. В зал репетиционный входили и выходили, разговаривали, мешали. Я понимала, что в таких условиях не охватить огромной труднейшей роли. Сидели на первом акте, перевод последующих актов не был готов. Тринадцатого. Дикая боль в сердце. Девятнадцатого. Был спазм в сердце и мозговых сосудах. Боль была такая невыносимая, что я кричала. Давление подскочило небывало. Сто шестьдесят пять. Двое суток держался спазм. Было много докторов-укротителей. Спазмы сердца и в голове начались после того, как я узнала, что обо мне было собрание, на которое меня не позвали, чтобы я не могла оправдаться во всех взвалиных на меня обвинениях. Приходил Оленин, мучил несколько часов нотациями. Потом приходил Мордвинов. И тоже мучил упреками в заносчивости, за зазнайстве, в том, что я завладела машиной, лучшей гостиницей, что меня встречают аплодисментами, что я всегда лезла вперед фотографироваться, что во Львове я вышла на одно собрание, где меня вызывали в президиум, на аплодисменты, относящиеся к Сталину, чтобы своим появлением сделать вид, что аплодисменты относились ко мне. 27.55 года Несколько дней до скандала на репетиции министерши в театре шли разговоры о предстоящем производственном совещании, которое откладывала дирекция и парторганизация по разным причинам, одна из которых была недомогание С. Насколько мне известно, недомогание в кавычках заключалось в том, что С беспробудно пьянствовал, запершись у себя в номере. Я слышала о недовольстве рабочих сцены дирекции и о требованиях рабочих провести производственное совещание, на котором они хотели высказать эти недовольства. И когда на следующий день после скандала на репетиции мне в частном разговоре Михайлов, актер театра имени совета примечания Щеглова, сказал о том, что идет на собрание, я была уверена, что собрание – это и есть то самое производственное совещание, которого все дожидались». Думала, что на этом собрании будут обсуждать будущее помещение театра и прочее. Чувствуя себя физически нездоровой, решила на собрание не ходить. Когда Оленин сказал мне, что собрание было посвящено только мне, и все выступления были только обо мне, где мне было предъявлено много обвинений, в частности, обвинения дирекции заватского в срыве репетиций по выпуску премьеры министерши, Я поняла, что не была вызвана на это собрание ни парторганизацией, ни месткомом, ни дирекцией намеренно. Для того, чтобы не дать собранию разъяснений по поводу того, как велась работа над этим спектаклем. Вернее, как не велось никакой работы главным режиссером, который в период гастролей не вел никаких репетиций и которого я силой заставила репетировать в Свердловске, где было только пять репетиций, на которых главный режиссер явно высказывал свою незаинтересованность в работе со мной, что меня глубоко огорчило и вызвало во мне чувство раздражения, так как я работала интенсивно и, видя пассивность главного режиссера, «Была творчески активна, несмотря на сильное недомогание. Работала увлеченно, стараясь своей увлеченностью заразить моих партнеров, которые, видя незаинтересованность Завадского, были раздражены и недисциплинированы, что, в свою очередь, углубляло мое раздражение и что в результате явилось поводом к скандалу, который выразился в том, что главный режиссер позволил себе крикнуть мне «Убирайтесь вон из театра», на что я ответила ему той же фразой». В другой редакции фраза Раневской звучала «Вон из искусства!» примечание Щеглова. «Не могла иначе прореагировать на оскорбление, нанесенное мне впервые в жизни, к тому же публично и никак не заслуженно». Идя навстречу театру, несмотря на запрещение врачей, я поехала на Урал, где в силу климатических условий чувствовала себя настолько плохо, что врачи настаивали на моем возвращении в Москву в привычные для меня климатические условия. И все же, преодолевая недомогание, я упорно работала над ролью, играла спектакли и даже в день, когда главный режиссер оскорбил меня, играла, имея полное право не играть по состоянию здоровья. Чувство обязательства по отношению к театру и зрителю заставляло меня остаться до конца гастролей, несмотря на то, что руководство театра и парторганизация не нашли нужным вызвать меня на собрание, где я подверглась незаслуженным нападкам руководителей, а также части актеров, недовольных мною по тем или иным причинам. После собрания ко мне заходили актеры. А Доскин, Баранцев... Сашальская, Михайлов и другие, и выражали свое сочувствие мне и возмущение поведением руководства и организации, устроившей это незаконное собрание в отсутствие человека, которого обвиняют. Протокол собрания мне не показали из опасений усугубить мое болезненное состояние. Узнав об этом собрании и о том, что меня сняли с роли министерши, я перенесла тяжелый спазм сосудов и сердца. Считаю поведение дирекции и парторганизации незаконным, бесчеловечным и жестоким в отношении актрисы моего возраста. Если я была в чем-то не права, руководство должно было объявить мне выговор. Но такая мера воздействия представляется мне несовместимой с моими представлениями о советской законности. По целому ряду фактов я поняла, что главный режиссер не хотел, чтобы я играла в роли министерши. Показ спектакля должен был состояться в конце августа в Свердловске, и в то же время главный режиссер из Челябинска уехал в Москву, сказав, что до его возвращения репетиций быть не должно. Вернувшись из Москвы, постановщик спектакля Министерши не приступал к репетициям. В Свердловске 4 числа он вызвал участников в кабинет, где занимался рисованием, в то время как я сбивалась с ног в поисках мизансцен и решения кусков. Все последующие две репетиции тоже были посвящены рисованию, что вызвало во мне особое раздражение, так как нет ничего для актера мучительнее, чем незаинтересованность, апатия и отсутствие интереса к его творчеству со стороны режиссера-постановщика. Учитывая то, что помимо инцидента с министершей я за годы пребывания в театре была мало использована, прошу вас перевести меня в один из театров, где могу быть нужна и полезна. «Однажды ко мне обращался режиссер Туманов из театра имени Пушкина с предложением с ним работать, и если он не изменил своего взгляда на меня как на актрису, я бы сейчас приняла это предложение». «По окончании гастроли в начале сентября буду в Москве, где надеюсь с вами обсудить этот вопрос». Черновик обращения в Министерство культуры, написанный рукой Раневской. «На меня вылили помойное ведро». И никто не встал и не сказал, что это все результат недовольства отдельных актеров. Одному не сказала похвальных слов, с другими не хочу играть в концертах, третьему не сказала, что он хороший артист, четвертого разозлила, что меня встречают хлопками, а его нет, с пятым не общаюсь, было неинтересно, шестого обругала за то, что непрофессионален, на репетициях не собран, распущен, не работает сам дома и так далее». Предместком сказал в кругу своих приятелей после того, как довели до припадка. «Пора кончать этот Освенцем Раневской». А Ленин инкриминировал то, что я, входя на собрание, сажусь в первый ряд. Три восклицательных знака. «Значит, должна сидеть сзади. Что в каждом моем шаге моя нескромность и самоуверенность. Говорят, черт не тот, кто побеждает, а тот, кто смог остаться один». Меня боятся. Как я могла все это вынести? Перечитала свое заявление. Глупая. Глупая. Завадскому снится, что он уже похоронен на Красной площади. Пипи в трамвае. Вот все, что сделал режиссер в искусстве. Блять, в кепочке. Вытянутый в длину липут. Мне непонятно всегда было. Люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства. В театре небывалый по мощности бардак, даже стыдно на старости лет в нем фигурировать. В городе не бываю, а больше лежу и думаю, чем бы мне заняться постыдным. Со своими коллегами встречаюсь по необходимости с ними «творить» в кавычках. Они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность. Трудно найти слова, чтобы охарактеризовать этот Театр. Тут нужен гений Булгакова. Уж сколько лет таскаюсь по гастролям, а такого стыдобища не помню. Провалились, провалились торжественно и бесшумно. В старости главное чувство достоинства, а его меня лишили.